Среди поваров. Все началось, как водится, в нашем веке 11 сентября. Террор, объяснил мне Болдвин Йонсон, родоначальник гастрономического фестиваля. Целился в Америку, а досталось всем. Когда туристы перестали посещать даже наш безопасный остров, мы решили сделать Рейкьявик кулинарной столицей. И сделали. В Исландии, начал мой хозяин парадную речь, 4300 фермеров, я всех знаю в лицо. Потому что они фермеры? потому что они исландцы, нас ведь всего триста тысяч. На каждой ферме, — продолжил он, — дюжина коров, три сотни овец, полсотни бродячих кур и лососевая речка. Парники освещают энергия гейзеров, вода течет с гор, людей мало, домов мало, дорог мало, железных нет вовсе, зато моря хоть отбавляй, особенно после того, как мы победили англичан в тресковой войне. Экологическая глушь Исландии бесперебойно производит чистоту, как кармелитские монашки. Вот почему наша еда такая вкусная. Рыба свежа, как поцелуй волны, мясо пахнет цветами, и водку зовут черная смерть. Объявив Рейк-Явик столицей самой модной сегодня скандинавской кухни, Исландия каждую зиму свозит к себе на состязание лучших поваров Европы и Америки. На этом празднике жизни мне отводилась завидная роль — жевать и надувать щеки. Кроме того, я купил черную записную книжку «Малискин». Точно такую же выкладывали у тарелки настоящие эксперты, но в отличие от них мне не удавалось скрыть аппетита за маской суровой взыскательности, и повара меня полюбили. С тремя из них я въехал в город. Молодые, бритоголовые, обильно татуированные, они походили на киллеров. Ревнивые, как тенора, повара, держались вместе, зная, что другие не понимают их языка и страсти. «Мидий, — сказал мне один, — я припускаю в сыворотке. А где вы ее берете? Но она же всегда остается, когда делают рикотту. А если я не делаю рикотту? А что же вы тогда делаете?» Тут в нашу беседу вклинилась реплика об исландской баранине. Они говорили как об азюльтере, с придыханием, опустив глаза и облизываясь, Я стал догадываться о том, что меня ждет. Добравшись до рейк мы разделились по интересам. Я отправился осматривать город, повара его пробовать. Воду и соль, белизну которые здесь берегут, как фату невест. Достаточно одной ржавой гранулы и прожает весь урожай сушеной трески. К обеду мы собрались за вальным столом. Первым на кусках лавы подали исландское масло. Оно обязано своей славой приморским коровам, которые заслуживают собственной саги. Лучшее молоко получается у тех коров, что пасутся на пляже, слизывая морскую соль с травы. Поэтому в Латвии чудная сметана, в Эстонии творог, а в Корнуэле двойные диванширские сливки, перед которыми не могут устоять эльф. Хлебом был грубой коровая, выпеченный в горячем пепле, черным кольцом, окружающим тот самый гейзер, что дал имя всем своим родичам. Не уверен, что это сказалось на вкусе, но вулканический бутерброд поразил мое воображение. Особенно, когда я намазал его тресковой икрой, час назад протертой с исландской солью. Закуской служила почти сырое овечье сердце и рыбья печень, которую понимают в России, но не в Америке. Наконец, внесли сладковатое баранье плечо, устроившееся на копченом пюре из миниатюрной северной картошки. Прежде чем есть, судьи нюхали и фотографировали каждое блюдо. Пробу они снимали на ощупь, слова цыдили, хвалили редко, ругали охотно, и только мне все нравилось, кроме десерта. «Прекрасный исландский шоколад», — объявил шеф, — «требует, чтобы его подавали горьким». «Но как?» — спросил я себя, — «как удвоить горечь?» Вопрос был риторическим, потому что повар уже знал ответ, ибо добавил хмель в шоколадное мороженое. Сладкое стало горьким, как хинин, что вызвало восторг жюри. Деконструкция десерта, услышал я и понял, что судьба первой премии решена. Элитная кухня, как фигурное катание. В обычной жизни ты не станешь передвигаться двойными тулупами или обедать семью блюдами, каждое на треть укуса. Высокая кухня, как высокая мода, не бывает ни практичной, ни даже человечной и и другая искусство в себе и для себя. «Вкусно, блин, можно и дома поесть», сказал мне знаменитый австрийский повар, который ел в жюри, готовил в Москве и от двух русских жен научился акать бронить Путина.